38. Котлина простыми травами вылечила у Спильмана быка, свинью и трех баранов. Но корову Яна белуна ей не удалось вылечить, и он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она околдовала корову, потому что она поглаживала ее, когда давала ей снадобье, и разговаривала с ней, конечно, на бесовском наречии. ибо честный христианин не умеет разговаривать с тварью бессловесной. Вышеупомянутый Ян белун присовокупил, что он сосед Спильмана и что у последнего котлина вылечила быка, свинью и баранов. И убила она его корову, конечно, по наущению Спильмана, который позавидовал, что его, белуна поля возделаны лучше и приносят больше дохода. По свидетельству Питера, Мельмистера, человека почтенного, и известного и вышеупомянутого Яна Беллуна, заверивших, что Котлина, известна в даме как ведьма, и несомненно убила корову, Котлина была взята под стражу и присуждена к пытке, которая должна продолжаться до тех пор, пока она не сознается в своих злодействах и преступлениях. Её допрашивал судья, вечно раздражённый, так как целый день пил водку. Перед ним и пред судом Фирсхаро. Была она подвергнута первому допросу под пыткой и давала показания. Фирсхаро — общинный суд. Палач раздел ее до нога, сбрил все волосы на ее теле и осмотрел всю, не скрывает ли она какого-нибудь чародейства. Не найдя ничего, он привязал ее веревками к скамье. Она говорила, «Мне стыдно лежать так голой перед мужчинами. Пошли мне смерть, Пресвятая Дева Мария!» Палач прикрыл ей мокрым полотном грудь, живот и ноги и, подняв скамью, стал вливать в нее горячую воду. Так много, что вся она точно разбухла, потом он опрокинул ее со скамьи. Судья спросил, сознается ли она в преступлении. Она ответила знаком, что нет. В нее влили еще горячей воды, но Котлина извергла все обратно. Затем, по указанию лекаря, Ее развязали. Она не говорила ничего, но била себя по груди, чтобы показать, что горячая вода обожгла ее. Увидав, что она оправилась от первой пытки, судья обратился к ней. — Сознайся, что ты ведьма и околдовала корову. — Не могу я об этом сознаться, — отвечала она. — Я люблю всех животных. сколько могу моим слабым сердцем. Я скорее бы причинила бы зло себе, чем им, ибо ведь они беззащитны. Я употребляла для лечения безвредные травы». Но судья сказал. «Ты давала отраву, так как корова умерла». «Господин судья», — возразила она. Вот я перед вами и вся в вашей власти, и все же я решаюсь сказать вам, что животное так же, как человек, может умереть от болезни, несмотря на помощь костоправой лекари И я клянусь Господом нашим Иисусом Христом, пострадавшим на кресте за грехи наши, что я не хотела сделать корове ничего дурного, но лечила ее домашними средствами». Судья пришел в бешенство. «Это проклятая баба!» «Отучиться у меня оправдываться, а приступить ко второй пытке!» И он выпил полный стакан водки. Палач посадил котлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка сходилась кверху острым ребром точно лезвия ножа. В печи горел жаркий огонь, так как на дворе стоял ноябрь. Котлини, сидевшие на ребре гроба, надели на ноги тесные сапоги из свежей кожи, и пододвинули к огню. Когда острие ребра и колышки стали впиваться в ее тело, а жар нагрел и стиснул кожу сапог, сдавивших ей ноги, она закричала. — Ой, больно, больно, больно, дайте мне яду! — Пододвинь ближе к огню, — сказал судья, и он стал допрашивать Котлину. — Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш, как часто гноила хлеб на корню, плоды на дереве, дитя в очреве матери? Как часто делала ты двух братьев заклятыми врагами, двух сестер злобными соперницами? Котлина хотела ответить, но не могла и лишь шевельнула рукой, точно желая сказать «Нет, на это судья сказал». она заговорит когда почувствует как тает ее бесовский жир пододвиньте ее к огню котлина кричала попроси сатану пусть он прохладит тебя сказал судья она сделала движение чтобы сбросить сапоги дымившиеся от раскаленной печи проси сатану пусть он разует тебя сказал судья Пробило десять часов Это было время завтрака, злодея. Он вышел с палачом и с судебным писарем, оставив котлину перед огнем в застенке. В одиннадцать они возвратились и застали котлину, окоченевшей и неподвижной. ты кажется, она умерла», — сказал писарь. Судья приказал палачу спустить ее с гроба и снять с нее к сапоги. Но это было невозможно. Пришлось разрезать их. Ноги котлины были залиты кровью. Судья думал об обеде и смотрел на Котлину, не произнося ни слова. Но затем она пришла в себя, упала на пол, не могла, несмотря на все усилия, подняться и сказала судье. «Ты хотел меня взять в жены? Теперь ты получишь четырежды три священное число, 13 сужены». И хотя судья хотел что-то сказать, она продолжала. — Тише, тише. Его слух тоньше, чем у архангела, который на небе считает биение сердца праведника. Почему ты пришел вот так поздно? Четырежды три. Святое число. Оно убьет всех, кто вожделел ко мне. — Она блудодействует с дьяволом, — сказал судья. — Она сошла с ума от пытки, — отвечал судейский. котлина отвели обратно в тюрьму. Через три дня собрался суд старшин, и по просмотрению дела Котлина... Присуждена была к наказанию огнем. Палач с помощниками привели ее на Большую площадь в даме где уже устроен был помост. Туда возвели ее, там же заняли места профос, глашатый и судья. Трижды прозвучала труба городского глашатая. Затем он обратился к народу и провозгласил. «Власти города Даммы жалились над осужденной Котлиной, избавили ее от наказания согласно самыми строгими предписаниями городских законов. Но чтобы показать, что она все-таки ведьма, будут сожжены ее волосы. Она уплатит 20 червонцев штрафа и изгоняется на три года из дамы его округа под страхом отсечения руки. И народ приветствовал эту жестокую милость. Затем палач привязал котлину к столбу, Положил пучок пакли на ее выбритую голову и зажег. Пакли медленно горела, а котлина плакала и кричала. Потом ее развязали и вывезли за пределы общины дамы в тележке, ибо ноги ее были обожжены.